Я хотел сразу дать тебе знать, но все время был занят то делами семинарии, то приготовлениями к приезду нового ректора. Падре, я надеюсь, вы не покинете семинарии? Придется. Но я, вероятно, еще приеду в Пизу, по крайней мере, на время. Но почему вы уходите из семинарии? Видишь ли, это еще не объявлено официально, но мне предлагают епископство. — Падре, где? — Для этого мне и надо ехать в Рим. Еще не решено, получу ли я епархию в Эпенинах или останусь викарием здесь. — А новый ректор уже назначен? — Да, отец Карди. Он приедет завтра. — Как все это неожиданно? — Да. Решения Ватикана часто объявляются в самую последнюю минуту. — Вы знакомы с новым ректором? Лично незнаком, но его очень хвалят. Монсеньор Беллони пишет, что это человек очень образованный. Ваш уход — большая потеря для семинарии. Не знаю, как семинария, но ты, Карину, будешь чувствовать мое отсутствие. Может быть, почти так же, как я твое. Да, да. И все-таки я радуюсь за вас. Радуешься? А я не знаю, радоваться ли мне. Монтанелли сел к столу, и вид у него был удрученный. Такой удрученный, какого не бывает у человека, ожидающего высокого назначения. — Ты занят сегодня днем, Артур? — начал он после минутной паузы. — Если нет, останься со мной, раз ты не можешь зайти вечером. Мне что-то не по себе. Я хочу как можно дольше побыть с тобой до отъезда. «Хорошо, только в шесть часов я должен быть на каком-нибудь собрании?» Артур кивнул, и Монтанелли быстро переменил тему разговора. «Я хотел поговорить о твоих делах», — начал он. «В мое отсутствие тебе будет нужен другой духовник. Но когда вы вернетесь, мне ведь можно будет исповедоваться у вас?» «Дорогой мой, что за вопрос?» «Я говорю только о трех или четырех месяцах, когда меня здесь не будет».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 когда ломбардцы отозвали в другой конец комнаты. Джим — было ее детское прозвище, уменьшительное от редкого имени Дженнифер, данного ей при крещении. Школьные подруги итальянки звали ее Джеммой. Она удивленно подняла голову. — Артур? А я и не знала, что вы входите в организацию. — Я никак не ожидал встретить вас здесь, Джим. — С каких пор вы... — Да нет, — поспешно заговорила она. Я еще не состою в организации. Мне только удалось исполнить два-три маленьких поручения. Я познакомилась с Бинни. Вы знаете Карла Бинни? Да, конечно. Бинни был руководителем Ливорнской группы. Его знала вся молодая Италия. Так вот, Бинни завел со мной разговор об этих делах. Я попросил его взять меня с собой на одно из студенческих собраний. На днях он написал мне во Флоренцию.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 Когда дверь за ней захлопнулась, он нагнулся и поднял кипорисовую веточку, упавшую с ее груди.